Глава девятая. Шаг за шагом. «И запомните Ирру, произнес он тихим шелестом, как и должен был говорить настоящий вождь, которому нет необходимости повышать голос для того, чтобы его услышали. «Ибо каждый воин знал, если ты не расслышал слов вождя, хуже будет только тебе. В мое отсутствие на вас ложится вся ответственность за оборону сектора. Вы свободны». Щелкнув каблуками, полковник развернулся и вышел. Двери кабинета бесшумно закрылись за ним. Капитан Кхал, новый военный вождь клана Харра, а с недавнего времени и всех освободительных войск, прошелся вдоль стены своего кабинета, лениво помахивая хвостом. Он любил так делать, когда размышлял над новой задачей. А задач у него было теперь очень много. Кабинет Хала на этой планете был огромным и круглым, но не имел окон. Четко повторяя окружность стены здания, он занимал весь верхний этаж, а массивный купол над ним был полупрозрачным. Держался этот купол на внушительного вида колоннах, по которым поднималась вверх причудливая бязь. кхал подумал о том, что за последние годы, с тех пор, как он бежал из ядра галактики от гнева Ураса, казнившего его дядю маршала Га и страшно желавшего добраться до племянника, именно эта планета в системе А-97, мятежного клана Харра, стала ему новым домом. кроме нее в системе было еще две планеты желтая состоявшая только из раскаленных песков и зелено-красная на которой имелась растительность и атмосфера обе планеты были вполне пригодными для жизни загов и эта планета тоже могла бы иметь лучший вид если бы не желание Аброгов покорить клан харра любой ценой император не терпел возражений аброги очень долго пытались захватить систему а 97 лежавшую на самом краю их владений И тоже, как они полагали, принадлежавшую императору. Сотни боевых кораблей не раз появлялись в здешнем небе. И на эту планету пришелся их главный удар. Орбитальными бомбардировками агрессоры выжгли все, что смогли. Больше половины территории. А раньше эта планета была самой красивой из трех. Здесь росли высокие деревья шли частые дожди. Теперь же большую часть территории занимал обугленный камень. Но воины мятежного клана Хара были упрямым народом. И жизнь здесь не только сохранилась, но даже осталась на поверхности, хотя и не везде. По планете было разбросано несколько небольших городов, а на берегу последнего чудом уцелевшего моря стояла древняя столица системы А-97 – город Керамаг. Его космодром был окружен высокой белой стеной, которая разделялась на несколько частей еще более высокими башнями и была отлично видна с орбиты. Каждая башня наверху, где-то в облаках, венчалась прозрачным шаром, а вокруг стояли монументальные, почти квадратные здания белого цвета с узкими вертикальными окнами. Строились здесь исключительно крепко. Несмотря на все атаки, Аброгам так и не удалось загнать свободолюбивых жителей клана под землю. Аброги должны были знать, что Харра никогда не сдадутся. Чтобы захватить эту землю, им придется перебить всех ее жителей. Именно поэтому старейшины клана не стали прятать всю жизнь с поверхности в каменные норы. Они решили, что на планете должны существовать нормальные города, а враг должен знать, что его не боятся. Однако, очень скоро все изменится. Все уже изменилось после того, как земляне из далекой системы на окраине галактики совершили свой дерзкий налет на секретную планету Загов, где хранились сотни сверхвременных двигателей, предназначенных для создания нового флота, который стал бы угрозой для всей галактики. Новый военный вождь клана остановился и с интересом посмотрел на мозаичный пол своего кабинета. Этот кабинет располагался на верхнем уровне дворца, спрятанного в глубине последнего леса на планете. Каменный пол в помещении был неровным. Почти от порога он спускался уступами вниз, образуя там круг, посреди которого виднелось что-то напоминавшее пульт управления с несколькими экранами. Немного подумав, Кхаал спустился по ступенькам к пульту. Следовало проверить готовность корабля эскадры, во главе которой он собирался сегодня совершить дерзкий налет на базу оброга в системе А-45, до сих пор удерживаемую агрессорами, несмотря на то, что уже практически вся система Харра, некогда захваченная оброгами, снова перешла под контроль самого клана. И в этом была личная заслуга капитана Кхаала и его флагмана, дредноута «Смертельный удар», оснащенного сверхвременным двигателем. Пульт управления у военного вождя был интересный. Им Кхаала снабдили луны, большие мастера по части симбиоза деревьев и металлов. Обтекаемая полукруглая панель из темного волокнистого материала имела механическую память, а обзорные экраны появлялись из нее стоило только Кхалу захотеть увидеть что-то и гасли мгновенно затягиваясь, когда хозяин центра управления переставал на них смотреть. Кресла же вырастали, когда он подходил, и увидали, когда вождь удалялся от пульта больше, чем на несколько шагов. Каал сел на одно из выросших кресел и посмотрел на новый, возникший словно из ниоткуда экран. Там он увидел изображение подземных автоматических цехов по сборке военных кораблей крейсерского класса для усиления мощи его новой армии. Точнее, эти корабли не собирались как раньше, а просто выращивались по новой технологии все тех же луунов. Убедившись, что здесь все идет своим чередом, Кхал отвернулся. Экран немедленно погас. Опустив голову, Кхал оглядел себя и ощерил пасть в ухмылке. Да, выглядел он сейчас несколько странно. Он сидел в привычном для загов кресле с проемом для хвоста, но на нем был не боевой скафандр капитана, а длинное волосяное одеяние, похожее на плащ. Этот плащ сверху донизу испещряли яркие рисунки тотемов местных племен. Как воин... Кхаал предпочел бы скафандр или комбинезон, однако так требовал обычай клана Харра. Его военный вождь, пока он не находился в походе, должен был носить этот яркий ритуальный наряд, который являлся для всех людей из клана символом власти и доверия, а Кхаал это доверие заслужил. Он снова взглянул на экран, ожидая увидеть орбитальную группировку своих кораблей, и она тотчас возникла перед ним. Десять новейших дредноутов во главе со смертельным ударом. 58 крейсеров тяжелого класса и больше двух сотен легкого перемигивались бортовыми огнями. Таких сил, собранных в одном месте, у клана Хара еще не было никогда. Да и капитан Кхаал, с тех пор, как стал командующим объединенной группировкой всех освободительных войск, никогда не собирал под своим началом столь великую мощь. Но Кхаал знал, что это только начало. На орбите царило оживление. Сотни челноков связи штурмовых эскадрилей проводили перегруппировку сил. Несколькими уровнями ниже находились транспортные корабли лоунов, Похожие на укрытых панцирем черепах, они были пришвартованы к висевшему на орбите перегрузочному пирсу, где суетилось множество транспортных механизмов. То и дело прибывали новые черепахи. Бывало по пять или десять кораблей сразу, доставлявшие в систему А-97 все новых солдат. И почти все эти корабли – Еще неделю назад принадлежали Империи Оброгов. Налюбовавшись видом своей мощи, Кхал встал и, поднявшись наверх, вышел на открытую галерею, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Взгляду четырех зорких глаз вождя предстал его дворец. Это было сооружение со множеством длинных зубчатых стен и невысоких квадратных башен, больше всего напомнивших замок из далекого прошлого этого мира. Харра ценили своих древних воинов и всячески сохраняли их жилища. Замок был относительно невысок, но все же выделялся на фоне окружающих его исполинских стволов. В центре возвышалось круглое здание с куполом, на галерее которого находился сейчас Кхаал. Чуть ниже виднелся балкон, опоясывавший здание, где разгуливали охранники в коричневых комбинезонах. Внизу был разбит парк с невысокими деревцами, дорожками для прогулок и строениями, напоминавшими беседки в военном стиле, прямоугольные и тоже зеленые. а за дальней стеной находился личный космодром вождя. Там, опираясь на каменные плиты, возвышалась громада дредноута «Смертельный удар». Рядом с дредноутом стояло еще несколько десантных кораблей, которые побывавшие здесь земляне называли странным словом «Медуза». Где обитает и как именно выглядит животное, которое подразумевалось под этим словом для пришельцев, Халл не знал, но ему понравилось, как звучит инопланетное слово и он часто стал замечать за собой, что называют эти десантные корабли класса Z-168 именно «медузами». Один из них сейчас как раз заходил на посадку. С виду корабль выглядел как огромный блин с утолщением в верхней части, а в нижней очень походил на вековое дерево с корнем, вырванное из почвы, но еще живое. Вся корневая система этого корабля, присоски манипуляторы, болталась в воздухе и шевелилась, ощупывая плиты посадочной площадки. Единственная странная деталь, которая не могла не бросаться в глаза обитателям планеты, и особенно старейшинам, заключалась в том, что замок лучшего воина-клана снаружи был полностью зеленым, а не сделан, как того требовала традиция, из коричневого камня. Это было тем более странно, что все воины Хара имели коричневый цвет кожи, а их заклятые враги-оброги – зеленый. Хотя и те, и другие относились к расе загов, имея схожий вид. Самое большое противоречие со здравым смыслом заключалось в том, что и сам Кхал был оброгом, отличавшимся от своих воинов по цвету кожи. Однако это никого не возмущало, потому что во главе клана Хара его поставили Луны, а когда речь заходила о здравом смысле, то его теряли даже старейшины, стоило кому-нибудь из муалланов, верховных советников расы ученых, появиться рядом с ними». Так что капитан Кхал, с тех пор, как впервые против своей воли посадил дредноут Империи Аброгов на одной из их планет, жил с ощущением, что Луны могут сделать все. Особенно с ним. Но Кхал был абсолютно уверен также в том, что эта великая раса ученых вознесет его, некогда простого капитана дредноута до вершин власти. Кхал снова взглянул на орбитальную группировку своих кораблей, которых пребывало с каждым днем. Объяснения этому он найти не мог. То и дело, ко многим планетам звездных систем клана Хара по собственной воле прилетали и сдавались в плен крупные военные корабли или даже разрозненные звенья штурмовиков из многих флотов грозной империи оброгов. Пришвартовавшись к орбитальным рейдам, капитаны кораблей передавали свои летающие крепости вместе с командой под начало новому вождю клана Хара принимали присягу и с той минуты безоговорочно ему подчинялись. А команда – выражало единодушно желание отныне воевать только за священное дело свержения императора Ураса. Некоторые корабли оброгов, совершившие посадку в закрытых секторах, где находились заводы и клиники, напрямую подконтрольные Лунам, появлялись в системах Хара вообще без команды и капитанов в автоматическом режиме. Куда пропадали все заги с этих кораблей, Кхал не задумывался. Для этого существовали Луны. Ему же хватало заботы с решением чисто практических задач. Для таких судов приходилось срочно комплектовать новые команды. Но это было нетрудно. Воинов у Харра всегда было хоть отбавляй. С тех пор, как земляне уничтожили секретную систему загов «Спрятанный мир», флот освободительной армии повстанцев, ядром которой была армия клана Харра, вырос в пять раз. В настоящее время корабли, из которых формировались новые ударные эскадры, были рассредоточены на орбитах планетарных систем восьми звезд из 12, Но, судя по всему... Это было только начало. Корабли Империи не переставали прилетать к ним отовсюду, словно на зов. Один за другим. Они стягивались в эту забытую богами часть галактики, затерянную на окраине ядра. Система Харра лежала на отшибе от основных областей Империи, зажатая двумя туманностями. До начала вторжения войск Ураса, пришедшего в ярость после отказа старейшин клана Харра войти в состав Империи добровольно, корабли флота Оброгов бывали там только по особой необходимости. Одна из туманностей, огромная, закрывавшая собой полнеба, называлась Черный Огонь, а другая, небольшая шарообразная туманность, Белый Свет. Цепочка из 12 звезд, основная часть которой была древними красными гигантами, протянулась по нижней границе туманности Черный Огонь. Каждую из этих звезд окружали десятки планет, из древли принадлежавших дикому и воинственному клану Харра. Согласно реестру Империи Аброгов, в среднем по 50-60 планет вращалось вокруг каждой звезды. Именно здесь, на этих планетах, под светом угасающих звезд, нашел приют капитан Кхал, племянник того самого маршала Га, который, по иронии судьбы и приказу Верховного Вождя Ураса, долго пытался покорить эти звезды несколько сотен лет назад и оставил себе кровавую память. И вот теперь клан Харра... добровольно отдал власть в руки его племяннику, дерзнувшему пойти против императора. Кхал встал из-за пульта и прошелся по кабинету, отгоняя от себя воспоминания. Как бы там ни было раньше, теперь он был на подъеме своей карьеры военного, пусть и не в имперском флоте. Да, он туда больше и не стремился. По неизвестной Халу причине империя вдруг дала трещины и начала распадаться. Ее корабли... покидая флоты Приписки в разных районах галактики, начали дезертировать и один за другим прибывать сюда. Это означает, что Империя слабеет. Почему так произошло, Кхал не задумывался. На все воля богов и, наверное, луунов. Однако надо было отправляться в поход. Империя Оброгов все же была еще сильна и ее флот велик. Лууны сообщили к Халу, что скоро ждут от него массированного наступления на силы Империи, но час решающей битвы еще не настал. Следовало для начала добить последний очаг сопротивления Оброга в системах «Звезд Харра», уничтожив военную базу захватчиков в планетарной системе А-45, самой мощной из оставшихся здесь форпостов Империи. Остальные – слабо охраняемые пункты слежения и несколько баз подскока для имперских кораблей – после удачной операции добить их будет совсем легко. если оброги заблаговременно не бросят их на милость победителя. Пора было подтверждать действием свой титул военного вождя клана Харра и всех вновь созданных сил. В несколько размашистых шагов Кхаал снова оказался за пультом. Капитан Горзил. Военный вождь вызвал капитана Дредноута второй линии башни, на котором лежали обязанности управления флотом в отсутствие Хала. «Как идет подготовка к отлету?» «Все корабли готовы!» — мгновенно откликнулся капитан Горзил, возникнув на одном из больших экранов пульта. «Можем начинать операцию изгнания!» «Хорошо, капитан!» — ощерил пасть в довольной улыбке Хал. «Ожидайте дальнейших распоряжений. Я скоро буду на орбите». Позади фигуры Горзила военный вождь разглядел огромный экран, на котором были видны перестроения десантных кораблей. Пришвартованные с одной стороны к орбитальному пирсу Корабли принимали на борт облаченных в скафандры десантников, только что выпущенных с другой стороны из чрева транспортных кораблей Луунов. Эти корабли, на взгляд Хала тоже немного напоминали «Медуз», только были гораздо более вытянутыми и обросшими щетинками панциря, способного выдержать хороший залп из батареи лучевого огня. После того, как каждая «Медуза» принимала на борт свою порцию десантников, плоская кишка трапа отделялась от орбитальной платформы и быстро втягивалась в шлюз, который затем мгновенно рассасывался. Спустя несколько секунд на борту «Медузы», отдалившейся на положенное расстояние и занявшее свое место в ряду других кораблей, нельзя было заметить никаких признаков шлюза или других отверстий в обшивке. Кхал снова ощерил пасть в довольной ухмылке. Эту технологию он получил от луунов. Симбиоз металла и древесной субстанции делал «Медузу» чрезвычайно живучей в сражении, Этот десантный корабль был чудом биотехнологий, которыми в совершенстве владели его наставники. В случае пробоины в борту «Медузы» повреждения быстро зарастали. И теперь клан Харра мог гордиться не только своими бойцами, но и своими новыми кораблями. Кхал вдруг решил еще немного повременить с началом операции изгнания. Никуда эти оброги не денутся, их часы все равно сочтены. А еще раз своими глазами увидеть, как растет его мощь. причем в прямом смысле растет. Переодевшись, верховный вождь покинул свой кабинет уже в боевом скафандре, но направился не прямиком в рубку смертельного удара, куда его мог доставить прямо из кабинета Трап за несколько секунд, а к одной из медуз, висевших над самой площадкой неподалеку. Ему предстояло посетить один из секретных автоматических заводов по выращиванию боевых кораблей. Эту технологию будущего он тоже получил от луунов, которыми не переставал восхищаться. Завод располагался глубоко под землей, на другой стороне древней столицы системы А-97. Пройдя сквозь несколько постов охраны, солдаты которых неизменно сгибались перед ним в уважительном полупоклоне, и соскользнув с трапа, Кхал оказался на борту десантной медузы. Он всегда держал на своем космодроме несколько таких кораблей, чтобы совершать, когда захочет неожиданные полеты в пределах планеты, не вызывая вопросов и сливаясь с окружающими. Вождь любил совершать такие прогулки, хотя средств слежения за жизнью подконтрольного клана у него было в избытке. Лоуны постарались. Из тамбура, по небольшому, но извилистому переходу, напоминавшему тоннель, проделанный внутри волокнистого материала, он попал в вытянутый отсек с креслами, каждая из которых имела отверстие для хвоста. Здесь могло разместиться до 20 десантников в полном боевом облачении, но сейчас вождь был здесь один. Если не считать капитана, возникшего перед ним, едва только он оказался на корабле. Сейчас эта тень маячила в двух шагах, ожидая приказаний. «Я хочу навестить объект Эпсием, туда и обратно, жар раз. Я тороплюсь». Капитан, личная медуза вождя, согнулся в молчаливом поклоне, а затем испарился в направлении рубки управления. Едва погрузившись в кресло, Хаал был крест-накрест спелен от ремнями-лианами. Медуза мягко, почти незаметно вздрогнула. Хал ощутил лишь легкое давление гравитации, тут же компенсированное креслами. Спустя несколько мгновений в борту «Медузы» появился и начал расти иллюминатор, который оформился во вполне приличную смотровую щель продолговатой формы, открывая простор для взгляда. Хал лениво бросил взгляд на знакомый пейзаж. «Медуза», набрав бешеную скорость, летела над единственной просекой между исполинскими деревьями, окружавшими замок вождя со всех сторон. Деревья были мощными и кряжестыми. Вокруг каждого ствола, пытаясь его охватить, спокойно могли встать пятеро загов. Золотисто-желтая кора без всяких веток и листьев поднималась примерно до середины ствола. Дальше цвет коры резко менялся на коричневый, а сам ствол пропадал в пышно-зеленой кроне из длинных и узких листьев. Очень быстро десантный корабль, который по желанию вождя не сопровождала охрана, выскочил из последнего леса на планете. и, поднявшись вверх, углубился в пространство над городом. Это был древний Керамаг. Лианы прочно держали Кхаала, что он только слегка покачивался на виражах, которые пилот изредка закладывал, чтобы облететь выраставшие на пути башни и высокие дома. Внизу, на большом пространстве, раскинулся город поселенцев из клана Харра, который был знаком капитану Кхаалу до последнего дома. Параллельные улицы, две титанические арки, квадратные площади, белоснежные башни космодрома. Сквозь город протянулись несколько глубоких каналов, но лишь два из них были с водой. Ведь все это было ничем иным, как выжженной, но застроенной, вопреки здравому смыслу, пустыней. Спустя короткое время Медуза миновала город, пролетев мимо трех огромных корпусов, по периметру которых виднелись дальнобойные батареи лучевого огня, и пошла на посадку. Не задерживаясь на поверхности, челнок нырнул в открывшийся шлюз и закончил свой полет, преодолев еще несколько огромных пещер, скрытых под толщей каменной породы. В последней из них корабль завис над небольшим пятном посадочной площадки. Присоски-манипуляторы нащупали основание, и корабль, мягко качнувшись, застыл в нескольких метрах над ним. Из борта «Медузы» вырос трап, доставил кхаала вниз, а затем снова всосался внутрь. Военный вождь Хара с удовольствием осмотрелся. Он находился в гигантских верфях, а точнее яслях-инкубаторах, где по технологии луунов выращивались военные корабли. Буквально в сотни шагов от него возвышался уже почти созревший крейсер среднего класса, а сразу за ним высилась громада дредноута. Сейчас здесь царил полумрак, а освещение исходило от самих стен. В зависимости от периода роста кораблей, они то разгорались, то снижали конокал светимости. Вокруг корабления было видно ни одного рабочего. От стен к кораблям тянулись светящиеся жилы, питавшие их смесью, секрет которой был Кхалу неизвестен. Да и зачем ему знать это? Знать – дело ученых, а он военный. Его дело – воевать. Хал считал себя хорошим военным, но даже он преклонялся перед теми необъяснимыми вещами, что творили лууны с живой и мертвой материей, заставляли их сращиваться в единое целое. После того, как Лууны внедрили на базах клана Харра свои технологии, надобность рабочих отпала. Они все стали солдатами, десантниками или пополнили экипажи кораблей, которым еще были нужны экипажи. Но Кхал знал, что пройдет совсем немного времени, и на смену старой армии и старым кораблям придут новые, неуязвимые. И тогда ему понадобятся только десантники для захвата планет. Но пока время не пришло. Старый флот, который строили на верфях и там же ремонтировали, еще велик и требует экипажей. Более того, именно такие корабли, нуждавшиеся в командах и капитанах, если не считать транспортников Луунов, сейчас слетались к нему со всех концов галактики. И, видимо, с такими кораблями ему предстоит разбить войска Ураса. Что ж, это не пугало молодого вождя. Он привык летать на таких кораблях.